«Эпилог. Атлантис. Год спустя». Несмотря на тесноту, семь сестёр умудрились поместиться в маленьком катере Кристиана. «Ты уверена насчет управления судном Алли?» спросил он. «Да, спасибо», — ответила она и устроилась за рулем. «Ладно, ма, мы готовы», — сказала Майя и изогнулась, чтобы обернуться к причалу. Потом протянула руки. «О, Шери!» Ма передала ей урну с прахом Атласа. Потом она отступила назад, и Георг нежно положил руки ей на плечи. «Вы уверены, что не хотите отправиться с нами?» — спросила Электра. «Кристиан может быстро подготовить другой катер». «Спасибо. Нет, дорогая», — ответила Ма. «Будет правильнее, если вы одни отправите его на покой». «Мы будем ждать вас здесь», — заверил Георг. Али кивнула Кристиану, который отвязал причальный канат. Она завела мотор и медленно выплыла к центру озера. Июньский день был сухим и ярким, солнечный свет плясал на стекленистой водной глади. Убедившись в том, что они достигли нужного места, Алли выключила двигатель, и сёстры оказались посреди изысканной красоты горного озера. Как ни странно, никто не испытывал скорби. Напротив, они были исполнены спокойствия и уверенности в том, что, наконец, смогли устроить своему отцу такие проводы, которых были лишены в прошлый раз. Катер плавно покачивался на волнах. «Алли, ты сыграешь?» — наконец спросила Майя. Ее сестра кивнула и достала из-под скамьи футляр с флейтой. Она раскрыла футляр, приложила к арту губную пластинку и заиграла. Сестры выбрали Юпитер из планетной сюиты Густава Хольста, одну из любимых отцовских мелодий. Звуки музыки доносились через озеро до берегов Атлантиса. Сёстры закрыли глаза и мысленно обратились к своему отцу. Они поблагодарили его за избавление от той жизни, которую они могли бы иметь, и за его беззаветную любовь. «Спасибо, Айли», — сказала Стар, когда сестра прекратила играть. «Ну, пора», — сказала Майя и осторожно открыла крышку урны. Она взяла пригоршню пепла и развеяла его над озером. «До свидания, па, произнесла она со стоической выдержкой. Урну передавали по очереди каждая из сестер. Некоторые много говорили, другие молчали. Наконец урна оказалась в руках Мэри. «Спасибо». Она улыбнулась и сделала глубокий вдох. «Па, хотя мы были едва знакомы, я очень горда быть твоей дочерью». Она высыпала в воду последнюю пригоршню пепла. Через некоторое время Алли завела мотор и неторопливо доставила своих сестер на берег. На травянистой площадке за причалом целая толпа друзей и членов семьи собралась почтить память необыкновенного Атласа Танита. Кристиан отвязал причальный канат, протянул руку Майе, и она вышла на деревянные сходни. Валентина пробежала по доскам и крепко обняла ее. За нею последовал Флориана, баюкавший на руках их трехмесячную дочь Белл. радостно засопевшую, когда она оказалась у матери. «Привет, милая», — проворковала Майя. Пойдем, давай освободим место для остальных». Сестры одна за другой вышли на берег и оказались в объятиях своих любимых людей. Это был воистину торжественный день для встречи в Атлантисе семей со всех концов света. «Иди сюда, Алли», — сказал Джек и привлек ее к себе. После смерти отца Джек стал несокрушимой скалой для Алли. Никогда в жизни за ней так не ухаживали. Когда после того рокового дня на Делосе все вернулись в Атлантис, Мэри первой предложила тост в их честь. «Я хочу поздравить Джека и Алли. Вы м стали другими за последние дни, и замечательно видеть, как вы счастливы». «Да, выпьем за них», — воскликнула Мэри Кэт под приветственные возгласы сестер и повернулась к покрасневшей Алли. Джек нежно поцеловал ее. «Мы слышали, как ты играла на озере», — сказал Том, брат-близнец Алли, который был следующим в очереди на объятия. «Это было безупречно». «Он прав», — подтвердил Феликс, который потягивал апельсиновый сок, а не вдову Клико. «Том всегда слышит, когда я не попадаю в ноты», — он издал смешок. «Очень хорошо, правда. Отец бы гордился тобой». «Спасибо, Феликс». «Мама!» Воскликнул Бэр, который подошел к Алли, цепляясь за руки Марины и Георга. Ты бегаешь слишком быстро, Шерри. Бабушке за тобой не угнаться, со смехом сказала она. И дедушке тоже. Алло, улыбнулась Георгу. Привет, Бэр. Она подхватила сына на руки. Он старается поспевать за своим новым другом Рори, рассмеялся Джек. Они бегают повсюду. Можно предложить шампанского Алли? спросил Том. Она помедлила и покосилась на Джека. «Вообще-то я лучше присоединюсь к Феликсу с апельсиновым соком». «Уже иду», — откликнулся Том, направляясь к дому. На зеленой лужайке Орландо Форбс дивился поразительной архитектуре Атлантиса. «Превосходно и утонченно, восклицал он. «Очень изысканно. И вы говорите, что особняк был построен в 1960-х годах? Просто не могу поверить, мисс Стар. «У меня есть вкус к подобным вещам, и я бы уверенно предположил, что это постройка XVIII века». Он подбоченился. «Это архитектурный шедевр». «Он был бы очень рад услышать твое одобрение, Орландо», — ответила Стар. «И, конечно, ему бы не удалось этого достигнуть без вашего деда и бабушки». «Добрый старый дедушка Руперт, да?» — отозвался Орландо. «Очевидно, храбрость и порядочность у Форбсов передаются по наследству», — пошутил мышь. «Да. Как жаль, что между вами целое поколение!» — хихикнула Стар. «Ах, мисс Стар!» — воскликнула Орландо, театрально схватившись за грудь. «Вы поразили меня в самое сердце. Если ты будешь хорошо себя вести, я позволю тебе пользоваться папиной библиотекой», — заметила Стар. «Как ты можешь подозревать меня в дурном поведении?» — шутливо поинтересовался Орландо. «Когда речь идет о тебе, братец, никакие предположения не бывают излишними». Мышь допил шампанское. Стар оглянулась через плечо на свою новообретенную сестру. «Мне пришла в голову мысль, Арланда. Ты уже познакомился с Мэри надлежащим образом?» Мэри обернулась при упоминании ее имени. «Меня осуждают?» — поинтересовалась она и подошла к ним. «О, кто это? Неужели векон собственной персоной?» Она рассмеялась. «Как поживает ваше увлечение винной журналистикой?» Орландо съежился и как будто стал на несколько дюймов меньше. «Мэри, примите мои смиренные извинения за эту невинную уловку, но уверен, вы согласитесь, что я исходил из наилучших побуждений». Он с поклоном протянул руку, и Мэри пожала ее. Мэри Кэт присоединилась к матери. «Боже мой, значит, вы Орландо? Тот, который изображал Виконта? Вы прямо-таки легенда нашей семьи». «В самом деле...» — отозвался Орландо и горделиво выпятил грудь. — Да, мы постоянно шутим на эту тему. Если кто-то начинает травить по босенке, мы говорим, что он играет в Орландо. Мышь взорвался смехом, глядя, как самоуверенность брата сдулась прямо на глазах. — Извините за вмешательство, — сказал Георг. — Я только что сообразил, что мне понадобятся подписи на некоторых документах, связанных с наследством. Не возражайте, если я ненадолго займу ваше время, — обратился он к Мэри. «Введите, Георг». Мэри помахала группе родственников и последовала в дом за нотариусом. «Я рад, что вы, наконец, отправились в мировое турное Мэри». Она тихо рассмеялась. «Я тоже рада, Георг. Хотя маршрут оказался совсем не таким, как я предполагала. Только вчера вечером я прилетела из Гранады». «Да, я слышал. Должен сказать, это замечательно, что вы решили посетить все места, где бывал ваш отец». Мэри кивнула. Я хотела все увидеть своими глазами. Его дневник был самой поразительной историей, какую мне приходилось читать. «И вы побывали везде?» «О, да», — с гордостью ответила Мэри. «Я видела железнодорожный вокзал в Тюмени, старую мастерскую в Гавань Бергена, Куберпеди. Это длинный список. Теперь я чувствую себя очень близкой к отцу». Георг положил руку ей на спину. «Я уверен, что он с вами». «Кстати говоря, я слышал, что Джек и месье Питер сопровождали вас в путешествии по Европе». Он изогнул бровь, и Мэри цокнула языком. «Не заставляйте меня краснеть, Георг». «Прошу прощения», — искренне отозвался он. «Но я был рад это слышать». «А я рада за вас и за Марину». Георг расплылся в улыбке. «Мы любили друг друга больше 30 лет. Все это время я любовался ее красотой, терпением и великодушием. но мне не хватало смелости что-то сказать. Как оказалось, с ней происходило то же самое. Георг проводил мэри в кабинет Атласа. Она лишь однажды бывала здесь раньше и теперь поежилась, ощущая духовное присутствие своего отца. Хотя блоки компьютеров и большие мониторы выглядели впечатляюще, ее взгляд останавливался на личных сокровищах, бессистемно расставленных на полках за письменным столом. Она улыбнулась, когда заметила несколько счастливых лягушек Грига, потрёпанную старую скрипку и кусок опала, заключенный в породу. Вслед за Георгом Мэри подошла к столу, и он показал ей документ. «Если вы поставите подпись в указанном месте, то официально войдете в состав Трастового фонда Атласа, как он и хотел». Со стороны девушек было очень любезно дать разрешение на это. Я никогда не ожидала, как вам известно, «Шесть сестёр настаивали, чтобы к вам относились как к равной», — перебил Георг. Мэри кивнула и сняла колпачок ручки. «Кстати, нужно ли покидать нас уже сегодня вечером, Мэри? Нам будет вас не хватать». Она вздохнула. «Боюсь, мне нужно уехать. Но уеду только я. Мэри Кэт останется вместе с Джеком и Алли. Я пообещала, что приеду в Дублин и навещу Амбраза». Мэри грустно покачала головой. Его здоровье быстро ухудшается. Он так много сделал для меня, что сейчас я обязана быть рядом с ним». Георг сочувственно кивнул. «Знаю, все поймут вас». «К тому же...» — Мэри подписала документ и опустилась в глубокое кожаное кресло Атласа, стоявшее у окна. «Да, Мэри. Вы помните, что в своем дневнике мой отец упоминает о брате Элли, о моем дяде?» «Атлас» написал, что его усыновили в младенчестве и отвезли куда-то в Европу. «Да, я помню», — ответил Георг, прислонившись к письменному столу. «Я пыталась выяснить, что с ним случилось. Провела небольшое расследование». На губах Георга заиграла улыбка. «Вы что-нибудь обнаружили?» Мэри пожала плечами. «Несколько разрозненных фрагментов информации. Я начала расследование вместе с Амбразом, чтобы ему было чем занять свой интеллект». Но теперь мне чрезвычайно хочется узнать, что стало с моим дядей. Конечно, это маловероятно, но...» Глаза Мэри блеснули. все таки возможно, что он жив». Гёрк кивнул. «Вижу, что яблоко от яблони недалеко падает Мэри. Не стоит и говорить, что если вам понадобятся мои услуги, я почту за честь помочь вам». Он посмотрел в окно на группу людей, которых они оставили несколько минут назад. «Мне также известно, что Орландо Форбс весьма полезен в том, что касается запутанных расследований». Мэри хихикнула. «В самом деле?» «О, да», — кивнул Георг. Их разговор был прерван голосами Сиси -Си и Крисси, которые проходили мимо открытой двери кабинета. «Эй, я хочу узнать насчет секретных тоннелей и тайников в этом доме», — воскликнула Крисси. «Видишь ли, мы запечатали их», — ответила Сиси. -Си. «Пора все начинать сначала». Она заметила Георга и Мэри, сидевших в кабинете. «День добрый. Вы, случайно, не видели где-нибудь поблизости дедушку Фрэнсиса?» Георг кивнул в сторону окна. «Он на веранде сиси. А «Отлично, спасибо». Они с Криси направились на кухню, а оттуда через стеклянные раздвижные двери вышли на веранду. Фрэнсис Абрахам сидел за старинным бронзовым столом. Когда он увидел девушек, то выдвинул пару стульев. «Ах, девочки», — сказал он. а я уже гадал, куда вы пропали. Хотел поблагодарить вас за то, что пригласили меня. Для меня большая честь увидеть ваш дом и почтить память твоего отца, Сиси. «Спасибо, что приехал, Фрэнсис», — Сиси крепко сжала руку своего деда. «Я очень рада, что ты здесь». «Мне хотелось бы написать пейзаж с видом на озеро». «Как думаешь, это возможно?» — спросил он. «Разумеется, у меня наверху есть холсты и палитры». Потом пойдем посмотрим. На другом конце стола Зара до Чарли неустанно возносила хвалы Атлантису. Мы можем немного пожить здесь, да? Это же супер. Она уселась рядом с Чарли и Тиги. Не уверена, что тебе так уж понравится, сказала Тиги. Каждый раз, когда ты захочешь отправиться на вечеринку, тебе придется выезжать на катере. Зара рассмеялась. Тогда мы будем устраивать вечеринки прямо здесь. «Думаю, бедная старая Клавдия не управится с вашими буйными сборищами», сказал Чарли, энергично потрепав дочь по голове. «Прекрати, папа!» — воскликнула Зара. «Да, прекрати это, Чарли», — согласилась Тигги и протянула руку, чтобы поправить волнистые темно-русые волосы Зары. «Ладно, ладно, я все понял», — Чарли задумался. «Девочки, вы меня извините, если я отлучусь минут на десять. Я обещал побеседовать с Алли». «Ты помнишь, где я оставил свою большую сумку, Тикс?» «Кажется, на кухне. Отлично, скоро вернусь». Чарли встал и вошел в дом. Зара вопросительно посмотрела на Тиги, Та пожала плечами и улыбнулась. В другой части Атлантиса Электра гуляла в одном из заповедных садов Пасолта вместе со Стеллой Джексон и Майлзом, внимательно слушая их. «Я помню, как он говорил о своих цветах, когда мы встретились за ужином. задумчиво сказала Стелла. «Он так гордился ими. И теперь я понимаю, почему». «У него было много талантов», заметила Электра. «Без шуток», — улыбнулась Стелла. «Столько людей собралось здесь из-за одного человека. Это настоящая дань уважения к нему». «Ты права», — отозвалась Электра. «Но вот что поразительно. Большинство сегодняшних гостей ни разу не встречались с ним. Ты находишься в меньшинстве, бабушка». Стелла приложила ладонь к сердцу. «Это на самом деле честь для меня. Он был невероятно добрым человеком, с таким невыразимым ощущением достоинства. Это трудно объяснить. Тем не менее, я понимаю, что ты имеешь в виду», — кивнула Электра. «Как вы думаете, что будет с этим местом?» — спросил Майлз, указывая на дом. «С Атлантисом? Мы навсегда сохраним его». Когда жизнь обернется тёмной стороной, у нас будет безопасное место, куда мы сможем вернуться. Это замечательная мысль, — улыбнулась Стелла. В точности так, как он бы хотел. Майлс, вечный прагматик, продолжил свои расспросы. А как насчёт Ма, Клавдии и Кристиана? Что будет с ними? Али и Майя говорили с ними. Все они хотят остаться здесь. Атлантис — такой же их дом, как и наш. Кроме того, поскольку Ма и Георг теперь э, э, как бы то ни было, я точно не беспокоюсь о том, что она будет чувствовать себя одинокой в наше отсутствие. Георг и Мэри услышали стук в дверь кабинета. Заходите! крикнул нотариус. Майя просунула голову в комнату. Извините, я не помешала? Вовсе нет, дорогая, сказала Мэри. Можно ли ненадолго умыкнуть у вас, Георга? «Разумеется», — жизнерадостно сказала Мэри. «Кстати, я почти готова к еще одному бокалу шампанского. Увидимся, Георг». Она прошла по комнате и запечатлела лёгкий поцелуй на щеке Майи. «Мы тоже скоро встретимся». «Спасибо, Мэри». Майя аккуратно закрыла дверь и разгладила платье. «Итак, у нас есть какой-то прогресс?» Георг кивнул. «Я собирался поговорить с тобой попозже. Понимаю, что это очень насыщенный день». Все в порядке, Георг. Какие новости?» Я получил ответ от родителей. Рад сообщить, что он такой, как ты и надеялась. Родители действительно сказали своему сыну, твоему сыну, что он является приемным ребенком. Майя нервно передёрнуло плечами. «Хорошо». «Но...» — продолжал Георг. «Они хотят, чтобы по достижении 18 лет или позже он самостоятельно решил, нужны ли ему твои координаты. Он ещё не выказывал интереса к своей биологической матери, и они благоразумно не хотят расстраивать его. Майя кивнула. Это и впрямь очень разумно. Георг утешительным жестом положил руку на плечо Майи. «Ты осторожна и проницательна, как всегда. Твой сын будет гордиться тобой». Глаза Майи заблестели. «Я надеюсь на это, Георг». Я решила, что когда ему исполнится 18, я напишу ему письмо и предоставлю выбор, захочет он узнать свое прошлое или нет, точно так же, как посол сделал для нас. Не сомневайся, что тогда я буду твоим верным посланцем. Спасибо, Георг. Она обняла его. Двумя этажами выше в детской спальне Алли доктор Чарли Кеннайрт посмотрел на устройство, которое привез с собой из хирургической клиники по просьбе Алли. «Готово», — сказал он. Джек сидел на кровати рядом с Алли, крепко держа ее за руку. «Итак, что скажете, доктор?» Чарли улыбнулся. Еще минутку, чтобы узнать наверняка». Алли опустила голову на плечо Джека. «Как поживает ваш белый олень, Чарли?» — спросила она. «Мы редко видим его, но когда встречаем, это славное зрелище. Наш егерь Кэл хотел пометить его электронным чипом, но...» Чарли пожал плечами. «Мне показалось, что это разрушит волшебство». Врач уловил нервозность в глазах будущей супружеской пары. Ему уже не раз приходилось видеть нечто подобное. «Как дела на ваших виноградниках, Джек?» «В этом году урожай был особенно хорош», — отозвался Джек. «В начале следующего месяца нам нужно будет вернуться обратно, чтобы посмотреть на новые посадки». Чарли улыбнулся. «Жизнь между Норвегией и Новой Зеландией. Я жутко завидую вам». «Вообще-то, нам нужно благодарить Мэри Кэт», — выяснила Алли. «Она замечательно справилась со всеми делами в зимний сезон». Она выжидающе посмотрела на Чарли. Тот поднёс устройство к окну, чтобы подтвердить результат. «Ну что же, теперь это официально. Поздравляю вас обоих». Джек и Алли дружно рассмеялись и обняли друг друга. «Ох, спасибо, Чарли, спасибо тебе!» Алли встала и подошла поцеловать Чарли. «Не стоит благодарности. Это прекрасная новость, и я знаю, как все внизу обрадуются ей». «Надеюсь. Но интересно, если...» ее прервал громкий звук лодочного мотора, приближавшегося к берегу. Чарли посмотрел в окно. «Похоже, у нас посетитель», — объявил он. «Кто это?» — спросила Алли, глядя, как маленький катер подходит к причалу. Джек присоединился к ней у окна. Внизу, на лужайке, все устремили взоры к загадочному посетителю. Потом он поднялся на причал. «О, нет», — прошептала Алли. Тиги, стоявшая снаружи, уставилась на причал. «Не может быть», — выдохнула она. «Прости, Тиги, сказала Электра, подойдя к ней. «Думаю, что может». Зет Эзу, облаченный в шикарный серый костюм, в авиаторских очках, с набриолиниными волосами, появился перед ними. «О, нет», — прошептала Алли. «Чёрт побери», — сказал Майлз и решительно зашагал в сторону Эзу. Флориана и мышь присоединились к нему. «Лучше остановитесь здесь, старина», — сказал старший из братьев Форбс. «Кто дал вам разрешение находиться здесь?» — крикнула Марина с веранды. «Вы нарушаете границы чужой собственности». «Какой тёплый приём!» — со слащавой улыбкой отозвался Зетт. Я всего лишь заглянул на огонек, чтобы осведомиться о здоровье любимых сестер и отдать дань уважения их отцу. Наш общий друг в соцсети опубликовал видео о том, как вы развеивали его пепел над озером. Майя решительно пробилась через толпу, чтобы оказаться лицом к лицу с Эссу. Когда она заговорила, в ее голосе не было и тени страха. «Ты можешь уходить, Зет. Здесь для тебя ничего нет». Ты явился сюда, чтобы запугивать нас, но это больше не работает. Запугивать вас? Это я-то, такой маленький и немощный. Как может бывший любовник позволить себе такое неуважение, моя милая? При этих словах Флориана стиснул кулаки. Я лишь хотел убедиться, что с тобой все в порядке после такого болезненного периода. «Мы ждали известия от тебя», — прошипела Электра. «Но вот забавно». Ты совсем притих после того, как провалился твой проект «Атлас». Последнее, о чем я читала в газетах, — это переход Lighting Communications под внешнее управление. Зет гневно ощетинился. Действительно, переосмысление глобальной инфраструктуры интернета во время финансового кризиса было не лучшим моментом моей карьеры. Он жал губы. Особенно потому, что нас субсидировал «Бёрнерс». «Который обанкротился?» — с удовольствием заметила Стар. «Да, очевидно, я не обладаю деловой сметкой моего отца». «Мы больше не боимся тебя», — сказала Тигги и взяла Майю за руку. «В самом деле?» — отозвался Зет, пристально глядя на нее. «Нет, Зет, ты больше не имеешь власти над нами», — твердо сказала Майя. «А теперь уходи из Атлантиса и больше не возвращайся». «Как пожелаешь, дорогая». Зедд начал поворачиваться, но остановился. «Кстати, можно поделиться кое-чем, о чем вы не читали в газетах?» Он хищно улыбнулся. «Видите ли, я стал владельцем неплохого состояния после смерти моего делового партнера Дэвида Раттера. Похоже, вас не слишком огорчила смерть партнера. Мэри покачала головой. «Именно так. Не хочу, чтобы вы тревожились о том, что Зедд Эззу разорился, вот и все. Сиси нахмурилась. «Дэвид Раттер. Готова поклясться, что мне знакомо это имя?» Зэт фыркнул. «Возможно, потому что ты интересуешься новостями. Все знают о Дэвиде Раттере. Он был генеральным директором Бёрнерс». «О, боже, да», — пробормотала Сиси. «Так он умер?» Зэт кивнул. «Да. Недавно у него случился инсульт. Это чрезвычайно странно, поскольку он был абсолютно здоров». У него был личный тренер, диетолог, но в один прекрасный день — бац, и все. Точно так же, как «Империя Эссу», — добавил Алли, которая вышла из дома. «Не совсем так, моя дорогая, потому что старина Дэвид оставила мне маленький сюрприз в своем завещании». И Зед сунул руку в карман. Каким-то образом Сиси уже знала, что он собирается показать. Зед достал самую большую жемчужину, какую сестрам приходилось видеть. Солнце осветило шелковистую бледно-розовую поверхность камня. «Вы догадываетесь, сколько стоит эта маленькая красавица?» — спросил он. Сиси тяжело сглотнула. «Гораздо больше миллиона евро», — сказала она, все еще не веря своим глазам. «Возможно, ты не так глупа, как я полагал, Сиси. Что ж, ты права, поскольку это не просто жемчужина. Это знаменитая розовая жемчужина». Услышав название, некоторые сестры выразительно переглянулись. Она много лет считалась пропавшей, но команда Дэвида нашла ее, и он завещал ее мне. Кто бы мог подумать, я всегда считал, что старый мерзавец ненавидит меня. Он винил проект «Атлас» в крушении своего банка. «Надо же, какой хороший друг», — пробормотала Сиси. «Да уж, так что, несмотря на все неудачи, я остаюсь миллионером», — Зетт нежно посмотрел на жемчужину. «Уверяю вас, я все восстановлю». Проект «Атлас» будет продолжаться в памяти моём отце. «Пора уходить, Зед», — сказала Майя и шагнула вперед. Зед состроил грустную физиономию. «Ты уверена, что мне не разрешат остаться на бокал шампанского Майя, как в добрые старые времена?» Он подмигнул. В следующую секунду кулак Флориана с сочным хрустом врезался в лицо Зеда. «Ты ее слышал?» «Уходи», — крикнул он. Зедд отшатнулся, прикрывая окровавленный нос. «Я тебя засужу за нанесение телесных повреждений. Я адвокат, и могу заверить, что нарушение границ чужой собственности и отказ покинуть ее означают, что мой друг действовал в рамках самообороны», — сказал Майлз. «А теперь уноси свою задницу подальше на этой чёртовой лодке». Зедд в бешенстве зашагал по к причалу. Минуту спустя он завел мотор, и катер помчался от берега. Все в порядке?» — спросила Алли. «Майя?» «В полном порядке», — ответила Майя и подбежала к Флориану. «Мой герой. Расшиб костяшки об этого придурка», — признался тот с легким смешком. «Первый раз в жизни ударил кого-то». «Спасибо, Флориану», Флориана, сказала Электро. «Вы сделали то, что мы уже долгие годы хотели сделать. Но я просто не могу поверить, что он имел наглость явиться сюда». «Жемчужина», — пробормотала Сиси. «Жемчужина у него». Тигги положила руку на плечо сестры. Все в порядке, Сиси?» «Это жемчужина проклята, Тигги. О ней ходят много слухов. Возможно, ты помнишь?» «О, Господи!» — воскликнула Стар. «Это та самая проклятая жемчужина, о которой ты нам рассказывала? Из Австралии?» «Да», — сказала Сиси. -Си. «Просто не верится, что она у него». «Если он сможет восстановить свой проект, то снова обрушится на нас», — сказала Майя. «Но мы справимся с этим, правда?» «Разумеется», — подтвердила Али. «Вам действительно не стоит беспокоиться о новой встрече с ним», — прошептала Сиси. -Си. Тигги смотрела на воду. «Да, Сиси, -Си, ты права. Мы не будем беспокоиться об этом». «Послушайте», — сказала Али, — «поскольку сейчас мы все вместе...» Она посмотрела на Джека, и тот кивнул. «Хотите узнать кое-какие новости?» Она протянула ему руку. «Наверное, тебе стоит подготовиться, мама», — обратился Джек к Мэри. «Мы с Джеком недавно побеседовали с Чарли, и он подтвердил, что у меня будет второй ребенок. объявила Алли своим сестрам с нетерпением смотревшим на нее. Все разразились приветственными возгласами и аплодисментами, а потом бросились обнимать Алли и Джека. Первой, конечно же, была Мэри. «Поздравляю, поздравляю!» Ее глаза быстро наполнились слезами. «Боже мой, я стану бабушкой! Если бы только твой отец мог это увидеть, он был бы счастлив!» Она заглянула в глаза Алли, потом посмотрела на Джека. Оба отца были бы счастливы. «О, мондио, Шерри!» — воскликнула Марина. «Ты понимаешь, что это значит, да?» «Да, ма!» — кивнула Алли. «Рот посол-то и Элли продолжается!» — с широкой улыбкой сказала Майя. «Как это вовремя!» «Я пойду и открою еще шампанского», — предложила Клавдия. «Правда, Алле сейчас нельзя». Она поспешно ушла в дом. «Что за восхитительная новость», — произнес Георг. «Думаю, это идеальный момент для еще одного последнего откровения. Я прошу сестер ненадолго расстаться с остальными и следовать за мной». Сестры переглянулись и последовали за Георгом, который уверенным шагом пересек лужайку. Они прошли сбоку от дома и оказались перед рощицей безупречно подстриженных тисов, обозначавший вход в тайный сад Посолта. Там их встретил нежный аромат лаванды, исходивший от ухоженных цветочных клумб. Оказавшись здесь, каждая из сестер невольно начинала вспоминать свое детство. Их взгляды устремились к короткой лестнице, которая вела к выложенному галькой бассейну. Сад выходил прямо на озеро с живописным видом на окрестности и беспрепятственным доступом для солнца, которое только начинало клониться к закату между горами. Неудивительно, что это было любимое место Посолта. «Итак», — сказал Георг, — «прошло два года, и мы снова собрались здесь». Армиллярная сфера ярко блестела перед ними. Полоски с координатами пересекались друг с другом и окружали небольшой золотистый шар в центре сооружения, который символизировал глобус, нанизанный на тонкий металлический стержень со стреловидным наконечником. «Я должен показать вам еще одно чудо», — Георг медленно подошел к кармелярной сфере. «От вашего отца я получил подробные указания об устройстве этой конструкции». Он протянул руку между полосами, ухватился за центральный шар и начал медленно поворачивать его, пока запястье не задрожало от напряжения. Девушки потрясенно смотрели, как шар начал раскрываться. Георг продолжал свою работу, пока верхняя половина шара не оказалась у него в руке. Там, внутри сферы, находился огромный алмаз, посылавший по всему саду лучи отраженного света. Сёстры безмолвствовали. Каждая из них точно знала, на что она смотрит. «Ух ты!» — наконец выдохнула Майя. «Невероятно!» — прошептала Алли. «Как вам теперь известно, ваш отец долгие годы носил этот алмаз с собой», — сказал Георг. «Он мог бы продать камень, когда голодал и бедствовал, но не сделал этого». «А мы гадали, куда он мог подеваться», — рассмеялась тинги. «Я предполагала, что после очной ставки между Посолтом и Кригом он оказался на дне Эгейского моря». «Я тоже», — кивнула Стар. «Но он все это время был здесь», — тихо сказала Мэри. «Всё верно», — продолжал Георг. «Когда я в предпоследний раз встретился с Атласом, он передал мне алмаз и велел закрепить камень внутри армиллярной сферы. «Мне было велено вручить его вам, когда наступит подходящий момент. Я подумал, что сегодня как раз такое время». «Финальный росчерк пера», — сказала Майя. «Что же нам с ним делать?» — поинтересовалась Алли. Георг немного подумал. «Атлас оставил это на усмотрение своих дочерей. Он верил в вашу принципиальность». «Сколько он может стоить, Георг?» — спросила Сиси. «Утраченный алмаз последней русской царицы?» Гёрк рассмеялся. Я не специалист, но после подтверждения его подлинности, а она несомненно, я бы дал самую скромную оценку в 10 миллионов евро. С такими деньгами мы могли бы изменить жизнь, заметила Майя. Али посмотрела на сестру. Много жизней, поправила она. «Возможно, это звучит глупо, но в ранней юности мы с Сиси -Си беседовали о том, что хорошо было бы основать благотворительное учреждение», — сказала Стар. «Ты помнишь, Сиси?» -Си? — та улыбнулась. «Ты имеешь в виду благотворительный фонд семи сестер? «Точно», — рассмеялась Стар. «Мы... мы хотели помочь каждому осиротевшему ребенку найти такую же прекрасную семью, как наша, в какой бы стране он ни жил». Сёстры задумались над этой идеей, Но каждая уже точно знала, что именно так она и хотела бы поступить. «Благотворительный фонд семи сестер, повторила Майя. «Думаю, это прекрасно». Она протянула руку Алле, та взяла за руку Сиси, и вскоре семь сестер встали вокруг армелиарной сферы, держась за руки. Георг тихо вышел из сада. Сёстры еще какое-то время постояли вокруг армелиарной сферы, черпая силы и уверенность друг в друге. Сфера начала вращаться, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. И сад наполнился смехом. Мэри взяла Кристиана за руку и ступила на борт катера. «До скорой встречи!» — крикнула она, когда катер начал отходить от причала, заполненного членами ее новой семьи. Они энергично махали ей, а она махала в ответ и посылала всем воздушные поцелуи. Когда Кристиан обогнул полуостров и вывел катер на полную мощность, Направляясь к Женеве, сестры Мэри и Атлантис скрылись из виду. Мэри позволила себе расслабиться на мягких кожаных сиденьях катера и закрыла глаза, наслаждаясь теплым ветром. Когда она снова открыла глаза, ее взгляд остановился на скалистом выступе, где она ясно увидела высокого мужчину в белой рубашке, который махал ей. Без раздумий она широко улыбнулась и помахала в ответ. И тут она поняла, что знает этого человека. Потом рядом с мужчиной появилась прекрасная светловолосая женщина и взяла его за руку. «Мама!» — изумленно прошептала Мэри. «Кристиан!» — крикнула она. «Кристиан, останови катер! Останови его!» Кристиан без промедления выключил двигатель. Все в порядке, Мэри?» «Пожалуйста, отвези меня туда!» Мэри указала на пару, все еще махавшую ей. «Конечно!» — ответил Кристиан и начал медленно приближаться к скале. «Я люблю тебя!» – крикнул мужчина. «Я тоже тебя люблю!» – прошептала Мэри. Кристиан подошел к скалам так близко, как только смог. Мэри удерживала взгляд на фигурах родителей, пока они не начали тускнеть и не растаяли в воздухе. Она знала, куда они ушли.